Часть 2. Глава 1. Горелкина. На Саше Горелкиной тонкий ремень с медным логотипом итальянского модного дома, балетки французского, на столе перед ней лежит тёмно-синий кошелёк с переплетёнными буквами «Си». В остальном она в костюме офисной мыши. Белой рубашке и чёрных зауженных брюках подчеркивающих ее длинные паучьи ноги. Мы обедаем в итальянском кафе возле офиса, который часто посещает наш корпоративный бомонд, то есть топ-менеджмент. Примелькаться этим мужчинам в дорогих костюмах, уж если не на рабочих встречах, то хотя бы в ресторане. Отличные инвестиции обеденного времени и денег. И, кажется, мы не единственные девушки из офиса, которые просиживают там, Обеденный час с этой же целью. Я предусмотрительно надела узкую чёрную юбку, рубашку с глубоким декольте и имиджевые очки. Я на днях прочла в одном паблике, что мужчин, заставших советское образование, привлекает образ строгой училки, как воплощение всего, перед чем они испытывали трепет. Чтобы добавить своему виду ещё больше пикантности, я нацепила кружевной чокер на шею. С удовольствием отмечаю на себе заинтересованные взгляды. Меж тем Горелкина делится последними офисными сплетнями о помолвке коллег. «Кольцо не меньше карата, ты прикинь? Если бы я знала, что у Стасика столько бабла, он бы сейчас не Ленке предложение делал». Она же манно поправляет длинные шоколадные локоны, вертит в пальцах кружку с кофе. Горелкина — москвичка, но всё своё детство провела в Измайлове. «А посему...» Мало чем отличается от понаехавших. Но она слишком продумана, поэтому об этом узнают только близкие ей люди. И то случайно. Как только появилась возможность, Горелкина тут же сменила свой пролетарский адрес на престижную Мосфильмовскую улицу. Свою пролетарскую фамилию она бы тоже охотно сменила. Но пока не подвернулось ничего, или, точнее сказать, никого для этого подходящего. Горелкину интересуют исключительно представители высшего управленческого звена. Она относится к той разновидности женщин, которые неизменно вызывают зависть у других женщин, оказавшихся с ней в одной компании. Горелкина красивая, энергичная и очень заметная. В общем, бесит. И чтобы хоть чем-то её позлить, я называю её исключительно по фамилии, которой она стыдится. «Ну, я думаю, у него неплохая зарплата. Всё-таки начальник отдела». Говорю я, разрезая кусочек сёмги. Встречаюсь взглядом с мужчиной, сидящим через два стола от нашего. Двубортный пиджак, тёмные волосы, лёгкая щетина. Сидит один, привлекательный. На пару секунд задерживаю на нём взгляд, как учат в статьях из женских пабликов, как зацепить мужчину с первого взгляда. «Ну, Оленка». Была мышь серая, а тут, смотрю, приоделась. Ну и в целом как-то поухожей не стала, волосы отрастила. Горелкина продолжает сокрушаться насчёт пассии нашего коллеги Стасика Фролова. И что-то мне подсказывает, что Стасик был для неё чем-то вроде запасного парня, того, кто не попадает в пул кандидатов первого эшелона, но которого ты держишь возле себя про запас на случай, если вдруг сама не попадёшь в пул кандидаток для парней первого эшелона. «А машину он ей успел купить?» Спрашиваю я и, подражая Горелкиной, оглядываюсь по сторонам, откидывая волосы манерным жестом. Снова замечаю на себе взгляды привлекательного брюнета. Он откровенно на меня пялится. И я предполагаю, что это свидетельствует о его высоком социальном положении. Вроде нет, но он её карпулит теперь каждый день. Горелкина кривит рот. «Как карпулить, так это они запросто, а как машину купить, так в кусты», — смеюсь я. «Дурында». Горелкина театрально закатывает глаза. «Карпулить» — это означает подвозить кого-то на своей тачке от английского «carpooling». «Ладно, фиг с этим карпулиным. Приходи в субботу в матрёшку. Мы там женским коллективом собираемся по поводу моего дня рождения. У меня столик». Слово «столик» я произношу с особым ударением. Просто так топтаться рядом с баром Горелкина точно не пойдёт. Ну, матрёшка так матрёшка. Была там недавно славное местечко. Вставляет она вальяжно этот неподходящий для описания ночного клуба эпитет. «Какие пожелания по подарку?» Спроси у моей Марины, она что-то там организовывает. Непринуждённо сообщаю я. «Пусть лучше Марина скажет ей, что мне нужны деньги». «И сколько же тебе исполняется, старушка?» «Ну, не такая уж и старушка, 28 «Но ботокс в носогубке колоть пора», — советует Горелкина, «то нам врача, выписывающего рецепт от простуды. Я тебе дам телефончик отличного косметолога. А какие чудеса блефоропластики творит? Пять лет как не бывало». Приглядываюсь к её лицу и замечаю, что лоб застыл без движения, а сколы и брови неестественно высокие для её двадцати пяти, двадцати восьми, тридцати Девушки, увлекающиеся процедурами омоложения, не имеют возраста. От двадцати до сорока. Все на одно лицо. Странно, что я не замечала этого раньше».